Важнейший вопрос, который вы должны задать себе, звучит так: Созданы ли в моём горшке наилучшие условия для процветания? А так как иногда практически нереально начать поиск правильного горшка или это займёт слишком много времени, спросите себя по-другому: какой именно горшок поможет раскрыть мои таланты и наклонности? Воодушевить меня Автор замечательной книги Интроверты с Юзен Кейн упоминает исследования, результаты которого подтверждают, что одни люди выносливы от природы и словно растения будут цвести практически в любом горшке, а другим требуются особые условия. Большинство из нас попадают в промежуточную категорию. Это значит, что шансы на благоденствие и процветание возрастают, если мы со своими талантами и особенностями попадаем в более гостеприимное окружение. Джерром Каган, глава центра раннего развития ребёнка при Гарвардском университете. установил связь между высокореактивными малышами, теми, что наиболее активно реагировали на свет и звук, начиная плакать, и сохраняющейся на всю жизнь тенденцией к эмоциональной восприимчивости. Эти малыши выросли и стали интровертами, предпочитающими проводить время в тишине и одиночестве. В то же время низкореактивные дети демонстрировали противоположные качества. Их мало беспокоил свет и звук, и они становились экстравертами, активными и тяготеющими к общению с людьми. Специалист по дошкольному развитию Джей Бельский из лондонского университета обнаружил, что высокореактивные дети во взрослом возрасте чаще страдали от депрессий, тревожности и застенчивости. Эти качества стали последствием стресса, Неподходящий горшок мог причинить таким детям ущерб, но они прекрасно себя чувствовали в благоприятной домашней обстановке, с заботливыми родителями и воспитателями. Писатель Дэвид Добс сравнивает детей, которые проявляют такие разные реакции, с растениями. А дуванчики могут отлично расти в любых условиях – Дети и взрослые, подобные одуванчикам, низкореактивные экстраверты отлично справляются с самыми разными ситуациями. А вот высокореактивные орхидеи зацветут только в особых условиях. Орхидейная гипотеза помогает нам лучше понять поздних цветов. Если вы медленно расцветаете, может быть, просто относитесь к типу орхидей и живёте в горшке, неподходящем вашему темпераменту. Так было и со мной. Мой родной город Бисмарк, штат Северная Дакота, не стал для меня идеальным горшком. Как и другие маленькие городки, это было великолепное место для школьных чемпионов, футболистов, баскетболистов и хоккеистов, экстравертов, предприимчивых ребят и тех, кто обладал отличными пространственными навыками, умел искать, строить и оценивать материальные вещи, вроде нефтяных скважин, каналов, мостов и зданий. Такой тип людей, адуванчики, будет благоденствовать почти везде. Но интроверт, который интересуется книгами и абстрактными идеями, орхидея, не очень соответствует такому горшку и будет лучше себя чувствовать в больших городах и университетских кампусах. А кто вы, адуванчик или орхидея? Если рассматриваете варианты пересадки, было бы неплохо знать ответ на этот вопрос.